Глава, 28. По пути не встретили никого. Видимо, кнехт хорошо знал, где и как миновать охрану. Вышли в коридор, освещенный редкими чадящими факелами. Свернули направо. Еще раз. Спустились по ступенькам вниз. Попали в полузатопленную галерею, откуда сразу потянуло сыростью, запахом тины и стоялой воды. Дальнейший путь преграждал массивная решетчатая дверь под низкой аркой. В конце туннеля виднелся слабый рассеянный ночной свет. Ночь уже? Однако, Борцев почесал в затылке. Интересно, сколько же времени они находились в отключке после газовой атаки? Бурцев подошел к самой воде. Заглянул за решетку, поинтересовался шепотом. Там что, ров? Канал, Также тихо ответил Джеймс. Идет через резиденцию отца Бенедикта. Здесь тайный выход из замка. Канал посреди крепости? Ишь ты, Венеция, одно слово. Решетка уходила под воду на треть, а то и больше. Утопленный металл покрывала ржавчину. Кое-где свисали грязные клочья водорослей. Однако тяжелый замок, железный засов и приподнятый чуть ли не к самому арочному своду, мощные петли, на которых держалась решетчатая дверь, располагались над водой и прямо-таки лоснились от жира. По-видимому, смазывали их тут часто и обильно. За решеткой покачивалась на привязи маленькая, чуть скособоченная узкая лодка-плоскодонка. С одним единственным длинным и легким кованым веслом на корме. С заниженным правым бортом, через который полагалось опускать это весло в воду. С металлическим гребнем, венчающим круто изогнутую носовую часть. Ну здравствуй, здравствуй, венецианская гондола. На 11-метровые весельные такси поздней Венеции эта лодочка, правда, походила мало. Миниатюрная гондолка была ошибена лишь на трех человек а вместо стандартного венецианского черного цвета борта гондолы покрывали грязно-серые остатки некогда яркой краски. Кнехт-проводник влез в воду по пояс, поднялся по решетке как по лестнице до замка, повернул ключ. Дверь отворилась. Ни навесной замок, ни внутренний засов, ни петли, даже не скрипнули. Полминуты спустя Джеймс и один из копейщиков Элина уже сидели в лодке. Венецианский гвардеец отложил оружие и взялся за весло, мигом перевоплотившись в гондольерах. Брави держал в руках второй ключ к нехто и кинжал. «Ты поплывешь с нами», — шепнул одноглазый убийца Бурцеву. «Если не получится уйти без шума, пригодится твое умение обращаться вот с этим». Палец киллера указывал на трофейный шмайсер. «Поплыву», — согласился Бурцев. «Отчего бы и нет. Быть полноправным напарником всегда приятнее, чем обузой». Гандалер вел их легкое плавсредство мастерски. Асимметричная лодка ни разу не царапнула бортом о стены тесного туннеля, не пробудила эхо предательским всплеском. Быстро и бесшумно гондолка выскользнула из затопленной галереи к невысокому, широкому и крепенькому арочному мостику. Снаружи мост прикрывала небольшая, врос в человека, деревянная стена. Видимо, мостик этот являлся частью оборонительного комплекса замка, и штурмовать его с внешнего канала было бы полнейшим безумием. Однако здесь, внутри крепости, над водой нависали только вычурные перильца. С тыла мост был без защиты. Гондола вплыла подарку. Джеймс ухватился за низкий свод. Венецианец мягко уперся веслом в свои моста. Вдвоем они легко погасили инерцию движения. Лодка бесшумно остановилась. Замерли. Прислушались. Бурзов держал шмайсер на готове. Но пока в его услугах нужды не возникало. Гондолу не заметили. Сверху звучала негромкая немецкая речь. Переговаривались двое. Лениво, сонно. Обычный мужской трёп о женщинах. В этот раз обсуждались достоинства и недостатки итальянок. Осмотрели преграду. Проход под мостом блокировала уже не две а целые ворота. Раздвижная решетка отделяла внутренний канал Санта-Тринита от внешнего. Почти под самой аркой решетку сковывала нехилая цепура. С цепи свисал замок. Помощнее и посолиднее предыдущего. Джеймс положил ключ на дно лодки. Взглядом указал вверх. Копейщик-гондольер кивнул. Понял, мол. Вытолкнул лодку назад, из-под моста. Секунда, и брави в гондоле уже не было. Нож в зубы прыжок. Джеймс повис на ограждение моста. Подтянулся. Вскарабкался наверх. Шустро так вскарабкался. Японские ниндзя отдыхают. А о том, что профи сделал свое дело, Бурцев догадался лишь, поборвавшийся по на полусловие фразе. Был еще чуть слышен полувздох-полустон. И все. Больше ничего. С моста свесились ноги Джеймса. А затем и сам он мягко скользнул в лодку. Оружие не прихватил, поинтересовался Бурцев. Тяжелое у них оружие, объяснил Джеймс. Лодку потопит. Ясно. Пулемет, небось, станковый. К воротам распорядился киллер. Нос гондолы уткнулся в решетку. Джеймс провернул в замке ключом. Цепь разомкнулась. Решетчатые створки чуть скрижетнули, раздвигаясь. Впрочем, шум быстро стих. Джеймс отворил ворота ровно настолько, сколько требовалось для прохода их юркой узкой гондолы. Выплыли в... Большой канал! Кивнул Джеймс на широкую водную гладь, раскинувшуюся перед ними. Да, канал был большой. Река целая, а не канал. Но прямые улочки на том берегу хорошо просматривались даже ночью. И простреливались, наверное, не хуже. Так что пулеметное гнездо на мосту было вполне уместно. Бурцев глянул вверх. «Ага, все правильно. Тут вам не перильца. Тут так просто не перемахнуть». Отвесная, ровная и пальцем не зацепится стена над аркой. Узкие бойницы, рыльцы пулемета в поперечной прорези. С этой стороны на мост не влез бы даже ловкий Брави. Чем скорее уберемся отсюда, тем лучше, шепнул Джеймс. Там, справа, водные ворота хранителей гроба. И охраняются они намного лучше, чем эти. Водные ворота хранителей гроба? Видимо, имеется в виду выход из бетонного бункера, который фашики возвели на месте с башни. Эх, пробраться бы туда, сказать заклинание перехода и... Но нет, ничего не выйдет. Сым Адзян уже обломался однажды, и совсем ни к чему устраивать танцы на граблях. В Венецианской башне Ариев стоит магический блок отца Бенедикта. И снять блокировку может лишь тот, кто ее поставил. А тот, кто ее поставил, лежит с перерезанной глоткой в темнице замка Санта-Тринита. Гондола свернула влево. Ушла с большого канала в небольшую протоку. Кованое весло опускалось и поднималось без плеска. Холодные звезды приплясывали в черной воде. Скалился растолстевший месяц. Ох, быстро же он толстеет. Бурцев подумал о близящемся полнолунии. Стало тоскливо. Копейщик-гондолир вел лодку под самой крепостью. Гондола лавировала в тени парапетов и нависших над водой зубчатых заборал, Шла замысловатыми зигзагами, едва не царапаясь бортом о выступе замковых укреплений. Где-то над головами были горели факелы. Однако заметить с верхних площадок, жмущуюся к самым стенам гондолу, было сейчас непросто. Но и вечно так продолжаться не могло. Рано или поздно придется ведь отлепиться от цитадели, выйти из мертвой зоны и неминуемо попасть на глаза дозорным. Гондола благополучно обогнула угловую башенку, плыла под деревянный мост, соединявший крепостные ворота с противоположным берегом. «Стоп!» – одними губами приказал Джеймс. Гондольер навалился на весло. Лодка встала. Под мостом было темно и сыро. Воняло плесенью и нечистотами. Зато осклизлые сваи, поддерживающие бревенчатый настил, оказались сбиты друг с другом толстыми досками. Здесь, как на насестах, могло бы запросто разместиться человек 10, Причем незаметно для крепостной стражи. На досках остались бурцев с Джеймсом. Гондолер со всеми предосторожностями отправился в обратный путь. За следующей партией пассажиров. Странный какой-то план побега. Чартерными рейсами да вокруг крепости. Ну, положим, до рассвета они могут себе позволить такие прогулки. «А дальше куда?» — шепотом спросил Бурцев. В томительном ожидании был один плюс — время для разговоров. «Стоит нам высунуться из-под моста, и всех перестреляют нафиг со стен». «Значит, отправимся отсюда прямо на кладбище», — хмыкнул невозмутимый Брави. «Не волнуйся, и уже кто же мертв. Вы свободны». Надеюсь, Господь и дальше не оставит нас своей милостью. Свободны? Да, уж хороша свобода. Сбухшие почерневшие сваи торчали из воды, подобно окаменевшим чудовищам. Под ногами колыхалась вонючая жижа. Где-то вверху перекрикивала стража. Наверняка и здесь тоже стоит пулемет, подумалось Бурцеву. А ты тоже будешь устранять, полагаясь на Божью милость и самозванцев в доспехах Венецианской стражи? Они вовсе не самозванцы, — ответил Джеймс. Кондотьер действительно возглавляет гвардию сеньора Типова, а двое его солдат — личные телохранители Дожа. Очень интересно. Телохранители Дожа водят дружбу с Джезмондом одноглазом Почему же тогда Дож до сих пор жив? Или, быть может, уже нет? А зачем ему умирать, нашему славному щедрому Дожу? Погоди, погоди. Если я правильно понял... Некий господин нанял тебя, чтобы освободить нас, убить Бенедикта и сеньора Типола. Единственный глаз Джеймса насмешливо близнул в полумраке. Это сеньор Типола нанял меня.